23. Она казалась другой, помолодевшей. Лежала в постели на животе в мужской военной рубахе с огромными карманами. Подбородok опирается на одну руку, в другой книга, пальцы неспешно переворачивают страницы. Есть люди, неспособные принимать вещи такими, какие они есть, подумал Герда. потеряно блуждающие в недостойном их мире, следующие не общепринятым законам морали, а некоему рыцарскому кодексу, люди, бросающие жизни вызов, сражающиеся по-своему, как только умеют с голодом, страхом или войной. Опасность никогда не останавливала Джона Рида. Наоборот, она была его родной стихией. Работы он всегда умудрялся оказываться в самых горячих местах. Однажды на фронте под Ригой попал под обстрел немецкой артиллерии. Один снаряд взорвался в нескольких метрах от его позиции. Все считали Рида погибшим, но через несколько минут увидели, как тот бредет в столбе дыма и пыли, почти оглохший, засунув руки в карманы. Герда заметила, что уже минут пять, не читая, рассматривает поры на бумаге. Гладит кожаную обложку. а сама будто плыла в далёкие моря. Именно тогда, перевернув страницу, она наткнулась на фотографию, которую Капа оставил вместо закладки на странице 57. Взяла её в руки и поднесла к свету керосиновой лампы, чтобы лучше рассмотреть. Крепкий, голый младенец, лежащий на диване. Хорошо очерченные брови, смуглая кожа, большие чёрные, как уголь, глаза. а волосы густые-прегустые. С такой шевелюрой уже впору быть старшеклассником. Красавец. Так бы и съела его. Бывают фотографии, с которых на тебя смотрит будущее, как будто жизнь не имеет другого смысла, кроме как ярче выявить эти едва наметившиеся черты. Цыганскую улыбку, скептически наморщенный лоб, шесть пальцев на счастье. На обороте дата. 22 октября 1913 года. Герда улыбнулась про себя. Вот и ещё один не согласный с имеющимся положением вещей. И он туда же. Ночь Герды проспала тревожно. Снилась, что они вдвоём рано утром идут по парижскому рынку под тем самым прозрачным светом, как когда они только познакомились, а война ещё не началась. И она мечтает стать Гретти Гарба, а он несёт на плече капитана Флинта. Она спала так, будто от этого сна зависела вся её жизнь, или будто пыталась эту жизнь изменить, вырваться из её тесных рамок. Всё вертелось и вертелось в кровати, переносясь из города в город, проживая одну за другой безутешные осени. Плакала, не открывая глаз, вытянувшись в постели по диагонали, поджав под себя левую ногу. И наконец проснулась с первыми косыми лучами солнца, упавшими на подушку и на тумбочку, на которой часы отсчитывали время. Неумолимые часы. 25 июля 1937 года. Воскресенье. Когда я думаю о том, сколько замечательных, необыкновенных людей погибло на этой войне, мне как-то даже совестно. Оставаться живой, написала она тем утром в своей тетрадке. Несколько дней назад армия республиканцев под командованием Листера предприняла решительное наступление под Брунетто, где сходились два важнейших пути снабжения франкиских войск, расположенных в Касса-де-Кампо и в университетском городке. Атака застала фашистов врасплох, и ополченцы смогли быстро продвинуться к Хиорне и Вильянуэве-де-Лаканьяда. Но мятежники вскоре получили мощное подкрепление, и на раскалённом плато, где температура в тени достигала 40°, градусов, началось сражение. Никто не знал точно, не какую территорию контролирует. Никто удерживает сейчас тот или иной посёлок или часть посёлка. Сражение шло за каждый дом. Неразбериха царила такая, что время от времени каждая из сторон по ошибке обстреливала собственные позиции. Дома, горящие под жгучим солнцем, танки, разворачивающиеся на деревенских улицах, фашистские снайперы в окнах, узкие улочки, перегороженные баррикадами, белые колокольни, бельгийские и французские добровольцы, идущие в наступление по пшеничному полю. Информация в прессе была слишком неясной и противоречивой. Франко считал сражение выигранным, но республиканцы не считали себя побеждёнными. Герд тоже надеялась на победу. Ей нужны были эти снимки, во что бы то ни стало. Мне одной Айма и Лейку не дотащить, Тэд. Нужна твоя помощь, сказала она по телефону своему ангелу-хранителю. Было около 8 часов утра. Машину я добыла. Ну, Тэди, соглашайся, пожалуйста. Только в этот раз завтра я возвращаюсь в Париж. Кто бы ответил нет на такую просьбу? Уж во всяком случае не Тед Аллан, который луну бы ей принес на золотом блюдечке, если бы она попросила. На дороге почти не было движения, а после Виленуэва де ля Каньяда они ни разу не видели даже облачко пыли на горизонте. Изъеденные ветром, похожие на пемзу скалы, сухая стерня, жаркая тишина над заброшенными полями. Дурной знак. Французский шофёр заявил, что отсюда не двинется ни на метр вперёд, и пришлось идти пешком сквозь пшеницу. Нельзя сказать, что местность очень подходила для засады, но среди золотых колосьев несколько человек вполне могли спрятаться так, что не заметишь. Около часа дня Герда и Аланд добрались до штаба генерала Вальтера, поляка-большевика с квадратными плечами, освоившего искусство военной стратегии в Красной армии в боях за революцию. Когда он увидел их мешколосиев с камерами на плече, истекающих потом, мерцающих и колеблющихся в жарком воздухе, будто миражи в пустыне, то чуть не выгнал в зашей. "Вы вообще в своём уме, вы просили он сурово, не забыв помянуть крепким словом всю журналистскую братюю вместе с их беспутным матерями. Через 5 минут здесь наступит ад кромешный". Ошибся он всего на 30 секунд. Как раз хватило времени выдать каждому из двоих по маузеру и положиться на судьбу. И тут же франкская артиллерия начала обстрел, а в небе над Костильской степью закружили 10 бомбардировщиков Хейнкель. Впереди был целый бесконечный день. Внезапно повсюду начали рваться бомбы. Каждый укрылся где смог. Самолеты метежников пикировали прямо на позиции, прошивая пулемётными очередями истерзанную землю. Герда и Аллан метнулись в первую попавшуюся воронку, не слишком глубокую. Невыносимо воняло порохом. Немецкие самолеты на бреющем полете нещадно поливали землю пулеметным огнем. «Надо отсюда выбираться!» — крикнул Тед, наклоняясь к ее плечу. В таком грохоте невозможно было ничего расслышать. «Нас сейчас поджарят!» Короткие очереди, сменяющиеся более длинными, стук пуль, вонзающихся в землю, Щёлкне пуля камни, вспышки, боль в ушах. Герда открыла рот, чтобы от шума не лопнули перепонки. Сквозь объектив камеры она видела войну чёрно-белой. Она снимала, не останавливаясь. Это помогало сосредоточиться и преодолеть страх. В какой-то момент солнечный луч отразился от металлического ребра объектива. Видимо, это привлекло внимание пилота одного из истребителей бипланов, и он спикировал прямо на укрытие. Герда завороженно смотрела, как зловещая птица чертит в небе вертикаль, будто вот-вот врежется в землю. Тед инстинктивно закрыл голову руками, а она, высунувшись из воронки по пояс, успела заснять столбики пыли, поднятые пулями всего в нескольких метрах от них. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» «Если мы выберемся отсюда, мне будет что предъявить комитету по невмешательству», сказала девушка, пока лежа на спине. Спешно меняла кассету с плёнкой, жмурись от солнца, сжав зубы, ловко работая пальцами. Это были лучшие кадры в её жизни. Но Тэд вырвал камеру у неё из рук, от дыма сотни лёгкие, канадец из последних сил сдерживал кашель. Прекрати! Надо выбираться, пока нас тут не изрешетили. Тэд пытался загораживать её Айма, как щитом от отлетающих повсюду осколков снарядов и камней. Он озирался в поисках более надёжного места, но идти было некуда. Стоило стихнуть взрывам, как раздавался треск от пулемётных очередей, а потом снова вступали миномёты. Настоящий конец света. Тут и началось беспорядочное бегство. Под градом пуль бойцов охватила паника. Они бросили позиции и помчались через поле в сторону шоссе. Зрелище было ужасающее. Фашисты полили по противникам как по живым мишеням. Стоило солдатам вылезти из укрытий, их отстреливали как зайцев. Скрыться было негде. Генерал Вальтер, стоявший во главе 35-й дивизии, как мог, пытался выправить положение, восстановить контроль над ситуацией, но в западном секторе бегство продолжалось. Герда видела, как три ополченца взлетели в воздух, разорванные на куски. Тогда она вышла из укрытия. Одна всхрапывая от ярости и унижения, кляня бога воинств Наидиши, направив маузер на бегущих. Тэд пытался удержать её, ухватив за рубаху наотчетно. Надо их остановить, как ты не видишь? Их же всех разорвёт живьём, воскликнула Герда. Подожди меня, крикнул Тэд, заряжая винтовку, чтобы прикрыть её. Никогда ещё он не видел Герду такой сильной и мужественной. Рванная рубаха, обнажённое плечо, Оружие в поднятой руке. Стремительное, вдохновенное, неумолимое, то ли кричащее, то ли воюющее, обречённое на поражение в этом бою, сердцем полным гнева, разочарования и подлинной отваги. Решимость гвардии помогла им с стедом вернуть солдат обратно на позиции. К половине шестого вечера самолёты улетели, оставив после себя израненную землю, гулкую тишину и бескрайнее одиночество полей. Чудом было остаться в живых после этой мясорубки. Герда посмотрела на Теда со смесью нежности и гордости, взяла его голову в ладони и легко поцеловала в губы. И только. Всего на секунду коснулась его губ губами. За то, что он её ангел-хранитель. Спасибо, сказала она тихонько. и он почувствовал, как жар поднимается к его щекам, но только едва заметно улыбнулся, так по-своему, одновременно рассеянно и застенчиво. Плато было усеяно трупами и стонущими ранеными, слишком искалеченными, чтобы подняться. Некоторых вывозили на танках, других на запряженных мулами волокушах из куска брезента. Герда и Тед с лицами, почерневшими от дыма и пыли, шли по шоссе к Вильяну Эва де Ля Каньяда, слушая треск гравия у себя под ногами. Хотелось молчать в знак почтения к стольким жизням, оборвавшимся в этот проклятый день. Вдали горели фермы. В воздухе было разлито отчаяние. Час спустя, на закате, Герда и Тед все еще устало шагали по шоссе. Вдруг они услышали вдали шум мотора, а когда машина показалась из-за поворота, узнали черный автомобиль генерала Вальтера и призывно замахали руками. Жажда мучила их, и сил совсем не осталось. Генерала в машине не было, на заднем сидении теснились раненые, так что Герда и Тед встали с двух сторон на подножки. По дороге попадалось много бронемашин и легких танков. Местность была изрезанная, со множеством холмов, напоминавших средневековые замки. Охваченная странной эйфорией выжившей, с лейкой через плечо, благодарная жизни и своей звезде, Герда глубоко дышала, глядя вперёд, радуясь лёгкому ветерку обдувавшему лицо. Всё девясь, что у неё ни царапинки, думая о том, что по приезду в Мадрид надо будет сразу же принять душ. Она приготовила бутылку шампанского, чтобы устроить прощальный вечер в объединении. Следующим утром она собиралась уезжать. Тут машина вильнула, и Герда увидела краем глаза морду прущей на неё боевой машины. Это был Т-26, самый мощный танк в мире. Она хотела отпрянуть, увернуться, но что-то помешало. Железные гусеницы проехали прямо по Герде. 10 тонн металла навалились на живот, не давая пошевелиться. Потянули вниз, как будто она была на дне озера в Лейпциге и увязла ногами выли, не в силах вынырнуть. Она знала, что надо расслабиться, успокоиться, а потом рвануться вверх. Она почти смогла разглядеть домик на берегу. Свет в его окне так близко. Стол покрыт льняной скатертью. Вазу с тюльпанами и книгу Джона Рида. Услышала крики и голоса откуда-то издалека. Далекий рок от самолетов. Услышала, как Тед зовет ее, будто с другого берега. «Герда!» с дрожащим голосом, с острой ноткой тревоги. Герде показалось, что раньше времени стемнело и стало очень холодно. Она изо всех сил старалась не утонуть, держать голову над водой, но плыть становилось все труднее. Двадцать четвертое. Давай, форелька, уже немного осталось, это Карл подбадривал её с берега. А Оскар, десятилетний с виснущим щитым носом, в полосатой матроске, стоя на пристани, следил за временем, поглядывая на часы с цепочкой. На дне, на самой глубине есть фантастические города с песчанными куполами, поблёскивающими точно фосфор в костях. Ощутив пронзительный отблеск боли, Герда подняла голову над водой и почувствовала, как солнце осыпает её кожу тысячами мельчайших брызг. "Ну, поднажми, ты почти уже на берегу!" Чистое небо. Плеск воды при каждом гребке. Запах нагретого тёплыми лучами кедра от плотины. Прохладная спина. Резинки красного купальника впиваются в плечи. Во все стороны летят брызги. Стоит только помотать головой. Медсестра снова намочила губку в миске с водой и промокнула ей лоб и шею. Герда была в Искариале, в американском полевом госпитале. «А как Тед?» — спросила она. «С ним все в порядке?» Сестра, молодая блондинка с круглым, как коровая лицом и ярко-голубыми глазами, улыбнулась и кивнула. С тобой тоже скоро будет всё в порядке, ответила Анна. Доктор Дуглас Джолли тебя прооперирует, это наш лучший хирург. Герда увидела вдали светлый прямоугольник огромное окно старинного изуитского монастыря, куда их доставили. Но тут боль снова стала невыносимой. Танк порвал ей живот, вывернув наружу внутренности. Можно мне мою камеру, попросила Анна. Двое санитаров понесли Герду на операционный стол, но по пути туда она вновь потеряла сознание. Ночь. Высокое небо цвета спелой сливы. Герда почувствовала на плечах руки братьев и поняла, что они на дороге в Ротлингене. До неё доносился запах шерсти от их рукавов. Трое детей, обнявшись, смотрят в небо. А с неба падают по две, по три пригоршнями соли звёзды. Звезда как воспоминание. Никогда не знаешь, с тобой она или уже потеряна. Герда опять очнулась от лёгкого вентиляторного ветерка и подумала, что это Кап опадул ей в шею, как всегда делал после близости. Её перенесли на кровать. Сейчас на девушке была только серая майка, голая рука вытянулась на простыне. Герда была очень бледна и от этого казалась совсем юной. Она попросила, чтобы открыли окно, ей хотелось слышать звуки ночи. Пульс её стал совсем слабым. Герди не было страшно. Слишком часто ей приходилось видеть, как люди умирают. Но хотелось бы, чтобы он был рядом. Капа всегда умела успокоить её, и однажды оказалось, что он думает о том же. Они лежали на траве, обнявшись, дело было в начале войны. «Если бы я умер прямо сейчас в твоих объятиях, то ни о чем бы не жалел», — сказал Капа. Он тогда склонился над нею, и Герда видела, как кадык двигается у него по шее вверх и вниз. Хотелось дотронуться до него пальцами. Ей всегда нравилась эта часть его тела, выступающая как утес. Цвет его кожи изменился в солнечном свете, сочащемся сквозь листву олив. Тело уплотнилось, обрело сходство с землей и камнем. Герда любила эту косточку, словно бугорок в центре жёлтой маргаритки. Поспать бы. Она так устала, что мечтала лишь об одном прижаться к этому выступу на его шее, как будто угнездиться в большом дупле старого дерева. Светловолосая медсестра вернулась с аптечкой, перетянула ей руку жгутом, ногтём отколола кончик стеклянной ампулы. Щок! Звук вышел, как от затворов это аппарата. Герда почувствовала укол в вену. Сжала и разжала пальцы несколько раз, чтобы усилить действие жгута. И прежде чем голова вновь упала на подушку, складка между её бровей разгладилась. Выражение лица стало нежнее, спокойнее. У неё больше не было мира, куда она могла вернуться. Каждая капля морфина открывала новую дверь в будущее. Герта обнаружила, что её восприятие пространства и времени обострилось до предела. Как будто все мгновения жизни могут собраться в нематериальную точку, затерянную в бесконечности. Вдруг она поняла, что Капа так и останется в этой точке, никогда её не покинет. Она додумалась до этого ни умом, ни рассудком, почувствовала какой-то иной, неведомой частью сознания. Ведь может статься, наши выдумки и создают будущее? или что-то как бы оно ни называлось, что приходит потом. Внутренним взором Герда внезапно увидела, как он стоит в расстёгнутой рубахе и за всех сил сжав себе ладонями виски, читая очередной номер Юманитэ. Первая женщина-фоторепортёр, погибшая на войне. Журналистка Герда Таро убита в бою под Брунетто. гласил заголовок. Герда увидела всё это. Она через пару секунд уже знала, что он сожмёт кулак, что он и сделал, и ударил со всей силы в стену, разбивая в кровь костяшки, когда Луи Арагон подтвердил информацию в редакции журнала Сюар. Она увидела, как через несколько дней он пошатнулся на вокзале Аустерлиц, когда его поддерживали Руф, Чим, брат Карнель и Анри, когда прибыл гроб Видела, как по пасмурным утрам под серым небом, под звуки траурного марша Шапена, от дома культуры до кладбища Перлашес пошли десятки тысяч человек, в основном члены компартии. Ещё она увидела отца, опустившегося на колени перед гробом и запевшего кадиш, еврейскую молитву об умершем, голосом глубоким, как сирена далёкого парохода. И врит язык древний В нём тоска безприютных развалин. У Капа мороз пробежал по коже, когда он его услышал. Что-то вроде лёгкой щекотки в некой области памяти, где она шла навстречу, запылённая с камерами на баку и штативом через плечо. Трудно было вынести звуки псалмов, поэтому Капа не стал отбиваться, когда после окончания церемонии братья Герда набросились на него, обвиняя в том, что это он виноват в её смерти. что втравил её в эту войну и не смог защитить. Карл двинул ему правой в челюсть, а он и пальцем не шевельнул, терпя побои как искупление. Он ведь и сам ругал себя, что оставил её одну, что его не было рядом в тот злополучный день. Он терзал себя каждую минуту и в конце концов, заперся у себя в квартирке на 2 недели, отказывался от еды, не желал ни с кем разговаривать. Человек, вышедший оттуда через 2 недели, писал позднее Анри Картье-Брессон, со своей норманнской проницательностью. Был уже совсем другим. Он делался всё большим нигилистом и язвой от отчаяния. Никто не думал, что Капа оправится. Руфь уже начала опасаться самого худшего, видя, как он бродит по кварталам вдоль Сены, напиваясь до потери всякой связи с реальностью. Но Герда знала, что он восстановится. как боксёр, которого швырнули на канаты. Даже после нокаута он ищет новые силы там, где их никогда не бывало. Снова возьмёт камеру и отправится на войну, потому что по-другому жить уже не может. Да и не хочет. И вот он снова в Испании и пробудет там до окончательного разгрома. А потом высадка союзников в Нормандии вместе с ротой И 116-го пехотного полка. Первая волна «Изи Рэд», «Смертельные дороги к Иерусалиму» весной 1948-го, когда Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости Израиля, колонны вьетнамских пленных, шагающих со связанными за спиной руками по долине Меконга в Индокитае. А он будет уставать все сильнее, делаться все циничнее, думать о ней каждую ночь, пусть и встречаясь с другими женщинами, и не просто с женщинами. с такими красавицами, как Ингрид Бергман. Он ведь мужчина, в конце концов. С темного берега воспоминаний Герда заговорщицки улыбнулась, увидев его в компании друга Ирвина Шоу в вестибюле отеля «Ритц». Улыбка была такая естественная, что медсестра решила, будто пациентка пришла в себя. «Чертов Роберт Каппа», — прошептала она еле слышно. Всё это Герда успела увидеть меньше, чем за секунду. А потом подняла вместе с ним бокал шампанского за удачу, когда в 1947 году на втором этаже музея современного искусства в Нью-Йорке он с Чимом, Анри Картие-Брессоном и Марией Эйснер отмечали создание агентства Магнум. Как бы ей хотелось быть там с ними. Но ближе всего к нему Герда почувствовала себя на шоссе к Доань Хан, в нескольких километрах от Ханоя. Капа слишком долго губил свою печень, напивался до бесчувствия, делал всё возможное для того, чтобы его убили устав от жизни без неё. Жара, влажность грязной гостиницы, полные клопов, золота рисовых полей под вечерним солнцем, хрупкие снасти рыбаков, шляпы как ракушки на головах у девчонок. басыми ногами крутящих педали велосипедов на грунтовых дорогах, свежая зелень на склонах гор, позолоченные шпили пагоды, термос с холодным чаем, рокот самолётов, вездесущие солдаты вьетнама, скрывающиеся в высоких камышах. Он выпрыгнул из джипа, чтобы сделать последний снимок для своего репортажа, который назвал "Горький рис", как фильм Джузеппе Де Сантиса. Медленно поднялся по пологому склону, поросшему молодой травкой, чтобы поймать в кадр против света людей на другой стороне плотины. И вдруг, едва нажав кнопку спуска, щёлк. Ощутил, что мир рассыпался на куски. В два интхан. Отханоем. Герда почувствовала, как косточки его ног разлетелись в воздухе точно щебень. Чистый фосфор. Его череп на ее ребрах, кости его левой пясти в ее правой руке, кость лобка тесно прижата к его трахее, фосфат кальция. Именно тогда Герда поняла, что все пережитое ими уместилось в одной единственной крохотной вспышке на небосклоне, потому что времени не существует. Она снова открыла глаза. Было пять часов утра, а Ирин Голдин, голубоглазая медсестра, заботливо склонилась над изголовьем ее кровати. «Нашли мою камеру?» — еле слышно спросила девушка. Сестра отрицательно покачала головой. «Жаль», — сказала Герда, — «новая была». От автора В январе 2008 года В Мексике обнаружились три коробки со 127 плёнками и фотографиями Гражданской войны в Испании, принадлежавшие Роберту Капе, Герде Таро и Дэвиду Сеймору, к чему более 3.000 нигде не публиковавшихся фотографий. Кинематографист Кэтрин Шизиф вышла на эти коробки через потомков мексиканского генерала Франциско Агилара Гонсалеса, который, находясь на дипломатической службе в Марселе в конце 30-х годов, помогал беженцам-антифашистам. В настоящее время материалы находятся в международном центре фотографии в Нью-Йорке, где их исследуют. Почти все газеты написали про находку, без сомнения, самую значительную в истории фотожурналистики. В основе этой истории одна из фотографий, найденных в Мексике и опубликованная в Нью-Йорк Таймс. Я имею в виду снимок, на котором Герда Таро совсем молодая уснула на узкой кровати в гостиничном номере в пижаме Роберта Каппы. Можно было бы подумать, что это мальчик, если бы не тонкие выщипанные брови. Она лежит на боку, рука под грудью, короткие волосы взлохмачены, левая нога согнута, простыня под ней сбита, как будто Герда долго вертелась прежде чем уснуть. Фигуры Роберта Каппы интересовало меня давно. Альбомы его фотографий всегда занимали почетное место в моей библиотеке рядом с Кортом Альтеза, Одиссеем, Капитаном Скоттом, Бунтом на Баунте, Хитклиффом и Кэтрин Эрншо, Графом Алмаши и Кэтрин Клифтон, Джоном Ридом и Луизой Брайант и всеми моими усталыми героями. Не раз я думала не написать лишь что-нибудь о его жизни. Мне казалось, что уж один то роман от нашей страны как позаслужил, а не с Гердой заслужили. Я так уверилась в этом, что чувствовала себя перед ними в огромном долгу. Но, видимо, тогда время отдать его ещё не пришло. Тут не выбираешь. Роман пишется, когда пишется. Помимо фотоархивов на этапе предварительного сбора материала, мне очень помогли некоторые книги. В первую очередь хочу упомянуть биографию Роберта Капа, написанную Ричардом Уэллоном. Затем захватывающий очерк Алекса Кершоу "Кровь и шампанское". Воссоздавая атмосферу Мадрида, Валенсии и Барселоны со всеми царившими там политическими и любовными интригами, я опиралась на книгу Поля Престона "Идеалисты под пулями", где крайне достоверно и точно описан процесс перерождения всех тех, кто приехал лишь наблюдать за событиями. но был воли неволи заворожён последней, если можно так выразиться, романтической войной, или по крайней мере последней из тех, где можно было встать на чью-то сторону. Важную роль в работе над романом сыграло и прекрасное исследование журналиста Фернандо Алмеда о Герде Таро, опубликованное издательством Дебаты. которая помогло мне несколько сгладить пробелы, образовавшиеся из-за невозможности доступа к документальным источникам на немецком, поскольку этим языком я владею очень слабо. В книге Фернандо Алмеды собрано огромное количество данных и свидетельств из труда немецкой писательницы Ирмы Шабер. Автор единственной исчерпывающей биографии Герды Таро, опубликованной на сегодняшний день и, к сожалению, не переведённой на другие языки. Именно Ирми Шабар, без сомнения, принадлежит заслуга спасения от забвения одной из самых интересных и отважных женщин XX века. Этот роман многим обязан и моим друзьям, журналистам и военным корреспондентам, которые своей жизнью, своими репортажами и своими книгами показали мне, что существует путешествие в один конец, без обратного билета, и что война — это такое место, откуда человек никогда не возвращается окончательно. Они знают, о ком именно я говорю, и до какой степени они являются частью этой истории. Ею я хочу воздать должное памяти всех погибших репортеров, мужчин и женщин, которые отдали и каждый день продолжают отдавать свои жизни, делая свою работу, чтобы мы могли знать, что произошло в мире до того, как спокойно сядем завтракать у себя дома. Что до меня, то я попыталась честно отразить все эпизоды этих прожитых до конца жизни, включая самые тёмные и спорные моменты, связанные, например, с ознаменитым снимком смерть солдата республиканца. Все эпизоды, связанные с гражданской войной реальны и подтверждаются документами, как и имена писателей, фоторепортёров, бойцов интернациональных бригад и военных, которые упоминаются в книге. Остальное Адресса семейные воспоминания, книги, которые читали герои. Воссоздано с той свободой, на которую имеет право романист. Мне хотелось отразить напряжённый ритм и сложность тех лихорадочных лет с тем же мастерством и с той же страстью, с какой они отражены в фотографиях Роберта Капы, Герды Таро и Давида Сеймура. Но я не умею настолько талантливо управляться с камерой, Так что мне ничего не остается, как преодолеть расстояние между изображением и словом, своими средствами и в своей манере. Каждый делает, что может. И в заключение хочу сказать, что никто не способен, заканчивая роман, остаться таким же, каким его начал. В каком-то смысле эта книга, как и опыт любой войны, представляет для меня как романиста путешествие без обратного билета. Часть меня навсегда останется в том жестоком времени, в тех расстрелянных снах, где рассвет застал Герду Таро такой нежной в пижаме.